Проявив большую сообразительность, стягивает занавески полога, срывает их, чтобы пожар не распространился. Батистина отбрасывает ее. «Жозефа!» — кричит она. «Пожар! Скорее воды! Зовите людей!» Сбежали соседи, встали цепью от бассейна во дворе коллежа до квартиры на антрисолях, и ведра с водой быстро пошли по рукам. Живо все потушили. И вот Батистина стоит ошеломленная, тяжело дыша от волнения и все еще не улегшегося испуга. Вдруг она заметила близнецов. «Вы зачем пожар устроили?» Глаза злые, уже замахнулась, хочет ударить, схватила обоих потащила в соседнюю комнату и начала расправляться с одним, другой убежал. «Погоди, и ты получишь!» Схватив пойманного мальчугана, спустила ему штанишки, подняла рубашку и сильной крестьянской рукой долго и звонко шлепала его. Потом отшвырнула воющего, задыхающегося от рыдания малыша и, бросившись на поиски второго, пробежала по всей опустевшей квартире. Соседи уже ушли, сопровождаемые горячими благодарностями Жозефы. Теперь шлепки раздались в гардеробной, и им вторили жалобные вопли второго близнеца. "Мадмозель Батистина", воскликнула Жозефа, войдя в комнату и умоляюще сложила руки. "Вы же их уморите, и себя тоже". "Что?" ответила няня и, прервав расправу, появилась на пороге гардеробной. Лицо у нее налилось кровью, чепчик съехал на бок, глаза были безумные. «Я обожглась!» — кротко пожаловалась Жули, стоя в передней. «Я немножечко обожглась!» Батистина кинулась к ней. «Ангелочек мой, ангел небесный, обожглась! Да что же вы не сказали, что обожгла?» «Руку! Руку! Вот ты, боже мой! Идите скорей! Сейчас Батистина полечит вам ручку! Жозефа, скорее банку с мазью, мягкую тряпочку! Ангелочек наш обжегся!» Батистина увела девочку в кухню, сделала ей перевязку, приласкала, расцеловала и совсем без сил откинулась на спинку стула, задыхаясь хватая ртом воздух. Потом, прижав руку к вырезу корсажа, несколько секунд сидела неподвижно и, вдруг уронив голову на стол, зарыдала во весь голос. рамело вернулась раньше Флорана. Внизу привратница сообщила ей о происшествии. рамело увидела, что делается в квартире, увидела Батистину, и сочла пока не своевременным вести расследование. «Мы еще успеем поговорить», — сказала она, прерывая путанные, противоречивые объяснения служанки и жули. «Давайте-ка лучше приведем все в порядок». В детской стоял едкий запах гари. Рамело велела перенести кровать близнецов в гостиную и уложила их спать. Они были красные, лихорадочно возбужденные треволнениями пожара, а еще больше — полученной поркой и до такой степени пораженные свирепой злобой своей няни, что оба онемели. Рамело терла им распухшие зады успокаивающим бальзамом и сама подала им в постель легкий ужин. Она побаловала их даже сладким. Когда близнецы поели — Она оставила в комнате ночник и, уходя, заперла дверь на ключ. Затем она отправилась на кухню. Батистина, накройте стол в комнате барина. Поставьте три прибора. Досмотрите, не беспокойте его. Не рассказывайте об этом несчастье. У него и в конторе неприятностей достаточно». Батистина Против обыкновения не отозвалась ни единым словом, хотя очень почитала Рамило, и после смерти хозяйки во всем ей подчинялась. Когда в не раздался звонок, Рамило крикнула «Я иду!»